Кажется, я всё-таки набрался. Нет, просто Матильда ничем не смогла скрасить мне время без Лу. Ничем. В этом есть какое-то проклятие. И в том, что они развращают индейцев, искушают простые души, и она с ними, а я её люблю. Лу, пожалуйста, не надо, Лу. Я заворачиваю в ближайший бар, заказываю дабл-ром и, добравшись до гостиницы, засыпаю под грохот барабанов. доносящиеся со стороны стадиона. Ночью барабанщики неустанно отсчётливы, ведь скоро день независимости и карнавал. Мы договорились, что она вернётся утром со своих проклятых съёмок, выспится, а где-то в половине четвёртого мы возьмём лодку и уедем в лагуну Чирики смотреть, как дельфины резвятся на закате. Мне надо убить кусок дня, и из всех вариантов я выбрал велосипед. Хорошая велосипедная прогулка никому не повредит. И к тому же, мне хотелось проверить некоторые свои предположения. Дело в том, что остров Колон, на котором расположен посёлок, имеет форму весьма похожую на форму длинношеей черепахи, когда та подобрала ноги и втянула хвост. Теперь представим: на голове посёлок, на шее только шею придётся изрядно вытянуть. Заброшенные сейчас павильоны летней ярмарки и несколько негритянских лочуг. А дальше огромное тело. Панцер, город джунгли, возделанные участки и участки, только размеченные на продажу. Роскошные виллы в самых живописных местах и лочуги местных бомжей возле местной свалки. Грот, деревня индейцев и что ещё, точно не знает никто. Однажды мой коллега Сергей доехал до огромного океанского пляжа, которым остров Колон разворачивается к морю, когда черепахи перестают прятать в скопище архипелага свою голову. Я тоже доехал до пляжа, это километров 15 хорошей спокойной езды. Дорога идёт к самому краю панцера, берегам моря. Но если в районе передних лап черепахи, двигаясь, разумеется, от шеи повернуть налево, то откроется та самая горная дорога, которая ведёт к гроту, а затем прямиком на другой берег острова. Там не был ещё никто. Легко было себе представить, что перевалив в горы и скатившись до противоположного берега, можно повернуть направо, добраться до хвоста черепахи, а оттуда по хорошо знакомой и наезженной дороге вернуться домой, замкнув таким образом кольцо вокруг острова Колон. Правда, я не был в точности уверен, существует ли дорога от воображаемой правой лапы к воображаемому хвосту. Но на ту мне и предстояло совершить маленький подвиг, чтобы убедиться в этом. На утро были предзнаменования. Я вышел из гостиницы и вспомнил, что не взял с собой ножа, но возвращаться не стал. Я уже бывал в джунглях, и до сих пор мне нож не понадобился. Я не взял и воды, Но с водой была та же история. Правда, от вчерашней выпивки слегка побаливала голова, и воду-то, по крайней мере, надо было бы взять. Но иногда всё складывается так, что по каким-то причинам ничего исправить нельзя. В общем, я ничего не взял в джунгли, кроме фотоаппарата, и это, разумеется, было глупо. Но не поворачивать же назад. Вряд ли прогулка займёт больше 2-3 часов. Было 10. Я арендовал велик за доллар в час у знакомого негра. Напротив нашей гостиницы на терраске, который мы слу несколько дней назад пили свежий ананасовый сок со льдом, и подорговавшись, сказал, что заплачу пока за 2 часа, а если прокатаюсь больше, доплачу сколько нужно. Я не собирался кататься 4 часа. К тому же, в половине четвёртого у меня свидание, и я в любом случае должен вернуться. В этом тоже был знак. Но кто теперь умеет читать знаки? Я проверил ход цепи и каретки, положение заднего крыла, тормоза. Тормоза должны хорошо держать на спусках. Клянусь, во всём бокоси я не видел ничего лучше велика. Весил он килограммов 14. Но у негра были такие. Стандартные американские модели, Made in Taiwan. Что ж, однажды я видел велик французская формула с гнутым рулём, который весил 8 кг. Но он стоил 3000 баксов по каталогу. Короче, я сел и поехал. Всё было так отлично, что даже рассказывать не о чем. Проехал по посёлку, свернул на пустынную ярмарочную авеню, внезапно поймал острое чувство осени. Там вдоль моря растут деревья, которые сбрасывают листву, И вот красное листье в траве. От них оно исходило. Да и правда, уже ноябрь второе. Скоро мы будем в Москве, в том ноябре, который я даже себе не представляю, с ветром, со снегом, с ранней мглой. Правый поворот на дорогу, ведущую вдоль моря. Тут единственное интересное место мост, с которого можно смотреть во впадающую в море речку, вытекающую из джунглей. Дело в том, что специалисты из института тропических болезней, инструктируя нас, сказали нам максимально доходчиво: никаких опасностей тут нет, кроме пресной воды. Нет ни ядовитых змей, ни насекомых, ядовитых настолько, чтобы это заслуживало разговора. Есть только пресная вода. Если ты хочешь годами ходить к нам, то бишь в институт тропических болезней, И наблюдать, как под действием неизвестных бактерий скукоживается твоя печень, пожалуйста, пей. А так можно всё, кроме пресной воды. И вот она подо мной. Мутная речка, в которой я в первый же раз сразу заметил то ли гигантских сороконожек, то ли рыб. Да, силы небесные, это были рыбы, но какие! Похожие на жёлто-синих червей и по всей длине снабжённые отвратительными гибкими усиками. Мне сразу вспомнились описанные у Аркадия Фидлера рыбки кандиру, обитающие в водах Амазонки, и мгновенно вбуравливающиеся в естественные отверстия в теле человека и животных. Пока я глазею на воду, по мосту проходит грузовик без стёкол в окнах кабины. Это местный мусорщик. Он совершает свои рейсы на свалку раз пять в день, поэтому в посёлке всегда чисто. Мусорщик весьма влиятельный человек. И не только потому, что вывозит мусор, его брат начальник тюрьмы. А в Панаме только полицейские не отзываются в ответ на твое приветствие. Развилка. Одна дорога уходит вдоль моря, другая налево в горы. Налево указатель: Лагрута 13 км. Бокос дель Драгон 17. Бокос по-испански означает пасть. Поэтому названия населённых пунктов на колонии кажутся несколько странными. Пасть быка, пасть дракона это всё индийские штучки, индийское колдовство. На развилке несколько домиков и несколько разбитых машин, среди них одна Нива. Когда-то Нив было много на колонии, но вся они бежалась на разровшены тропиками, как джипы времён американского присутствия. От них остались только остовы. Отсюда начинается дорога, в которую мы с Лу вчера с такой же лёгкостью забрались на мопеде. Лужи, глина. Дорога вдоль моря тянется по песку, а в джунглях в самых разбитых местах обнажается мылкая глина, красная как мясо. Если не теряя самообладания, спокойно и мощно форсировать лужу по автомобильному следу, её проехать не трудно. Но если завязнешь и оступишься ногой, нет. Ничего такого, просто нога тоже делается мылкая, как будто её окунули в жидкий шампунь и норовит выскользнуть из шлёпанца. Можно крутить педали босиком, но это больно. Приходится останавливаться и вытирать подошвы шлёпанца о траву или мыть. Но в общем-то я доволен. Путешествие на велосипеде отнимает немного больше сил, Чем езда на мопеде. Оно только чуть медленнее, чуть. Вот широкая долина, открывающаяся в сторону моря и на лес внизу. Вчера мы здесь были, но только показалось. Взлетели к этой смотровой площадке практически с тремглав. Были развилка и этот вид. Промежутков не было. Стена из палинского бамбука. Сейчас я могу внимательнее рассмотреть эти литые зелёные стволы. Похоже на парижские медные фонарные столбы. Подъём, промежуток, ущелье, заросшее диким бананом. Сегодня жарко. В джунглях даже в тени, когда стоишь, с тебя льёт пот. Дорога тянется всё время в гору. Исполинский труп дерева, украшенный как покойник в гробу свежими цветами. Впрочем, что это я так мрачно? Просто жара. Вот другое дерево, поражающее своей мощью. Как гигантские змеи, с верхних ветвей его свисают лианы. Это можно было бы сфотографировать, но что но? Никакого чувства засады ещё не было, просто картина джунглей. Они как-то приелись, да? Не останавливаться лишний раз ради этого дерева, которое ничем не отличалось от прочих зелёных исполинов. Указатель другое дело. Лагрутта 2 км. Я вспомнил домик с вывеской Coca-Cola. Интересно, там всё-таки есть лавочка? Или хозяин просто подобрал вывеску и приклеил над дверью для красоты? Овы так и есть. Хотя бутылочка колы мне не помешала бы. Я доехал до гротта за час. Немного устал и хочу пить. Вспоминаю кристальную воду, то ли Стикса, то ли Йордана, вытекающую из грота. С памятьом летучих мышей, всё что угодно, только не это. В 4 км отсюда индийская деревушка, колодец, может быть. Я вжимаюсь в велосипед и ухаю в неправдоподобно долгий спуск. Тут перевал, там море. Можно искупаться и отдохнуть. Никто не заставляет меня искать дорогу вокруг острова. Но путь туда и обратно и так уже составляет 34 км. Дорога всё время идёт под уклон, чистая, сухая. Я настолько зачарован быстрой ездой, что позволяю себе остановиться и передохнуть. Вокруг настоящая зелёная стена джунглей. Я видел лес, видел тайгу, видел субтропические леса Абхазии и тростниковые заросли Волжской дельты, но видит Бог Нигде не видал я такой массы зелени. Буквально, если мерить её на вес. Стволы деревья подлесок, лианы, бамбук, бананы, сколько там, 9 или 10 этажей зелени, которая сомкнувшись над дорогой, образует внизу вечный сумрак. В трубе под дорогой пропущен поток призывно журчащей воды, что угодно, только не это. Я оказался внушаемым типом И всё-таки мне пора. Даже здесь, в тени, поры выделяют пот. Я теряю влагу, а этого как раз нельзя допустить. Вокос дель Драгон, оказывается, крошечный домиков в пять индийской деревушкой, которую я пролетаю мимо даже не притормозив. Настолько полог и долок здесь спуск что мне не хочется останавливаться. Ещё через несколько минут я у моря. Вижу дивной красоты неизвестный залив с яхтой вдалеке. О, облегчение. Температура тела сравнивается с температурой морских волн. Теперь можно не спеша поразмыслить. Сюда я ехал полтора часа. Умножить на 2 будет 3. Спуск, по которому я только что слетел, на обратном пути превратится в подъём. Не стоит врать себе, я чувствую усталость. Этот подъём меня доконает. Надо проверить, есть ли дорога направо, берегом моря. Сажусь на велик, убеждаюсь, есть. Правда, в двух местах она перегорожена воротами с надписью "Приваду". Ну, наххать мне сейчас на частную собственность, мне нужна дорога, в чьём бы владении она ни находилась. Испытывая лёгкое раздражение, въезжаю на чей-то участок, прямо к дому, возле которого стоит грейдер. По счастью, в Панаме не держат собак. Я ритируюсь незамеченным, но если со вторым отвилком дороги случится километров через 5 такая же история, то я окажусь в самом дурацком и глупейшем положении. Но всё нормально, как будто. Дорога. Свежая, только что проложенная. Недавно прокатанная грейдером. Ни автомобильного, ни человеческого следа. А джунгли сгущаются до плотности сплошной биомассы, которая не пропускает ни порыва ветерка. Ещё час кручу педали, на часах половина первого. Ловлю себя на глюках. Это ущелье заросло бананами, и я уже видел этот бамбук тоже. В одном месте глючит так сильно, что я упорно пытаюсь понять, как это. Двигаясь в другую сторону, я оказался на том самом подъёме дороги, откуда открывается вид на джунгли и на море. Впрочем, моря нет. Это излечивает меня от наваждения. Надо крутить педали, пока не поздно. Пока не что? Страх и рассудок вступают в разговор. Я знаю эти измены. Меня не проведёшь, но всё-таки дело дрянь. Потому что страх, он как на зло вооружится вескими аргументами, пока не поздно. Пока тебя не вытопило до последней капли влаги на этой дороге. Ведь ты потеешь даже в тени, как в бане. Сколько часов ты продержишься в бане? Не бойся, приказываю я страху. И он унимается минут на 5. Через 5 минут меня действительно ждёт неприятность. Дорога сваливается в карьер. вырытый посреди джунглей и похоже заканчивается. Такой возможности я не предусмотрел. Я не предусмотрел ни одной хреновой возможности. Я не взял с собой ни ножа, ни воды. По счастью, я нашёл выезд из карьера, дорога есть. Правда, очень скоро я убеждаюсь, что эта дорога ещё ни разу не прокатана грейдером и не представляет из себя простой вскотопрогонник. 100% разбитой до глины до непроходимости копытами коров. Я влип. Страх может не пыжиться, я и так понимаю это. Я забрался чёрт знает куда. У меня нет воды и почти не осталось сил. В своём дыхании я чувствую порыв вчерашнего алкоголя, который медленно улетучивается из печени, отнюдь не прибавляя мне сил. Теперь я могу двигаться только так. На подъёме снимаю шлёпанцы и полипнущей на колёса глиня Босиком тащу свой велосипед до очередного спуска. Потом сажусь в седло и проезжаю метров 500. Потом опять снимаю шлёпанцы и по глее, скользкой как мыло, тащу велосипед наверх. Он сейчас, кажется, весит не меньше мопеда. На дороге воздух насыщен испарениями, но кислорода нет, дышать нечем. Солнце жалит, как ядовитое насекомое. Это не просто усталость. Тело дрожит, Какой-то неритмичный крупный дрожью. Ноги не держат, во рту сушняк, на сердце тоска. Я близок к отчаянию, пробираясь таким вот образом по скотопрогоннику, как вдруг взгляд налево возвращает меня к жизни просика. Я спасён. Когда мы катались по дороге берегом моря, такие просики, уходящие вглубь джунглей, И отделяющие друг друга купленные участки мы видели не раз. Выходит, до сих пор я как дурак тащился с катапрогонником по какому-то внутреннему кольцу острова. Тогда, как в каких-нибудь 500 м от меня была дорога: наезженный песок, воздух, ветер с моря. Озвалив велосипед на плечо, я с трудом перебираюсь через бруствер дороги, вступаю на просеку и первым делом, поскользновшись, падаю навзничь. К чёрту шлёпанцы. Иду бысяком, перешагивая через наваленные тут и там стволы мелких деревьев. Почти сразу наступаю на колючий куст и чувствую засевшее в подошве шипы. Но сейчас не до них. Уже слышен шум моря. Выберусь, обмоюсь, вот тогда и повыдергую колючки. Три ствола поперёк во всю длинну просеки. Мне не перебраться через них. Собрав последние силы, бросаю велик через деревья и сам улетаю вслед за ним. Бьюсь мордой об руль. Чувствую во рту вкус крови. Насквозь пробил губу или нет? Облизываю губы, ощущаю только солёный вкус пота, заливающего мне лицо. Провожу рукой, ладонь чистая. Значит, губа разорвана только внутри. Лишь метров за 15-20 до конца просеки начинаю понимать, что что-то не так. Бросаю велосипед и прихрамывая на подколотую ногу, спешу туда, где сияет над джунглями свет, и ужас, замираю на краю утёса высотой с девятиэтажный дом.